Шпиндлеров-млин на границе с Польшей, несущая оттуда скромные свои воды через градец Краловы и Подебрады в Германию, к Дрездену и Мейсону с тем, чтобы добраться наконец до Гамбурга и аккуратно, по расписанию, впасть в мелкое Северное море. это смирная старая река внезапно взбрыкивает».